Я моргнула, возвращаясь в реальность. Паук вытирал окровавленные руки взятым у реница платком. Лекарь стягивал темными нитками края разреза. Сердце леди Марисы больше не билось. Она была мертва. На этот раз окончательно. Главный дознаватель поднял на меня тяжелый взгляд. «Удалось — Удалось? — негромко спросил он. Не тратя времени даром, я воссоздала энергетическую реплику прямо здесь, над телом леди Марисы. Паук внимательно изучил перстни с накопительными кристаллами, крой камзола и шейный платок безликой фигуры, замерзшей в воздухе. «Уроженец Рамилеи из высших лордов!» — высказал он вслух то, что я и так уже поняла, побывав в воспоминаниях леди Марисы. Короткая, резкая и болезненная, словно удар под дых, слова. Первая семья земель Рамелии, семья, частью которой я должна была стать восемь лет назад. Позади меня ахнул старший дознаватель Леко. Дело становилось слишком серьезным, слишком опасным. Выдвинуть обвинения, да еще и основанные на единственной энергетической реплике, кому-то из членов первых семей было немыслимо. «Бумагу», — коротко распорядился паук. Один из законников поспешно зашарил сумки и, не подходя к нам ближе расстояние вытянутой руки, протянул главному дознавателю чистый лист. Паук выжег энергетический оттиск призрачной фигуры и расписался поданным пером. На обратной стороне нужны подписи каждого из присутствующих. Обстоятельства дела не подлежат разглашению. Лист пошел по рукам. Писали охотно. Никому не хотелось брать на себя лишний риск и торопиться с оглаской Последними были и Рениц, и я. Лекарь равнодушно оставил витиеватый росчерк Натянув перчатки, я приняла перо из его рук и вдруг замерла под взглядом паука. — Тебе не обязательно, — сказал он. Пожав плечами, я все же поставила подпись. Запястье с браслетом, отвечавшим за соблюдение магических клятв, на мгновение пронзило острой болью. Приказ главного дознавателя был получен и теперь обязателен для исполнения. Я поднялась, расправляя юбку. От долгого сидения на корточках ноги затекли, мышцы неприятно покалывало. Главный дознаватель встал следом за мной. «Когда закончите с телом и запишите показания лекаря, доставьте их мне», — обратился паук к почтительно замершему рядом с ним лека Старший дознаватель коротко кивнул. «Уведомите лорда Альмецы о случившемся с его дочерью». После окончания полного медицинского освидетельствования он сможет забрать тело в главном здании отдела магического контроля Виньяты. И найдите мне Чинторра. Заключенная Астерио и я возвращаемся в бьянкине